путники решили добраться до своего аула, нигде не задерживаясь, и поэтому не жалели коней. Впереди всех ехал на своём буланом Абиш. Как только выезжали на ровное место, он пускал коня в скачь, увлекая за собой остальных. Так, то размашистой рысью, то в скачь. Путники успели вернуться в Аул Абая, когда там только что начали готовиться ко сну. В тот же день, когда молодёжь отправилась в кнур ауле, Абай вместе с Ербулом поехали навестить больного Базаралы. На другое утро они были уже у него. Аул Базаралы состоял из полутора десятков юрт его родственников и друзей, таких же бедняков, как он сам. Здесь были только серые ветхие юрты или простые лаши. Небольшая юрта Базаралы, с потемневшей и зачиненной во многих местах кожмой, стояла посредине аула. Внутри не было ни сундуков, ни кроватей, ни чуков, Как во всех бедных семьях, у которых не хватает верблюдов для пикачуок, здесь было облегчено всё, даже сама юрта. При появлении гостей бозаралы приподнялся на низкой постили, сложенной из нескольких рядов войлока, и опёрся спиной о решётку юрты. Чёрная его борода теперь заметно поседела. Прежний яркий румянец исчез. Блезнь тягот и жизни вызвали на сухой коже щёк и широкого лба печальную желтизну. Взгляд был холодным и грустным. Лишь в первые миги встречи со старыми друзьями вспыхнул на его лице слабый румянец, и тот чужеугас. А баш Не отрывал глаз от друга. В сердце его сжималось от жалости. В воображении его вдруг представился беркут с надвинутым на глаза колпачком. Почёт и кажется будто острый, словно из алмаза высеченный клюв, сложен какой-то страдальческой складкой. Настоит снять с головы беркута колпачок влюблённая птица, тот, чей кинет быстрый меч, иссеи искры, гордый, непокорённый взгляд, ещё более отважный и выразительный, чем когда она находится на воле. И расспрашивая Базралы о здоровье, Абай всё время возвращался мыслью к своему сравнению. Жена Базралы, худая и измученная от дек разстелала для гостей одеяло и узорную кошму её осужжённое солнцем будто прокопчённое лицо выражало почтительную приветливость она расспросила о бае Ербола о здоровье их детей не забывая ни одного имени базралы видимо одобрял её радушие и заботливость Повесив над очагом перед юртой чайник, она негромко посоветовалась со старшим сыном, какого ягнёнка же колоть для обеда. Вызвала на помощь молодую соседку. Вскоре появились kazan, вода, топливо, и женщины, собравшись вокруг очага, принялись за хлопоты. Отвечая на расспросы друзей, Базаравы рассказал о своей болезни. Ну что ж, видно, это у тебя ревматизм, решил Ербул. Все суставы схватило, как вечер, так беда. Самые заклятые враги мои дождь и погода, сырость. В жаркие дни я как все люди. А вот испортится погода, корчишь будто колдун, которого бесы искричуют. Невесело подсмеивался над собой Базаралы. «Для такой болезни горная Джей Ляу совсем не годится», — заметил Абай. «И не говори. И дожди меня здесь доконали, и кочевки по холоду. А почему же вашему аулу не сидится где-нибудь на одном урочище?» Неужели для вашего крохотного стада на одном месте не хватит выпасов? За глаза хватит. Да разве людей удержишь? Только и приговаривают: "Вон откочевал ау байдалы, вон снимается жабай, ау дысемби уходит". Ну и нам надо двигаться. Знаешь, абай, Я за эту свою болезнь прямо возненавидел обычаи качевки. Да разве с ним покончишь? В этих словах базаралы. Ербол почуял прежнюю непримиримость друга и, желая подзадорить его, добавил. Выходит, что Даркембай оказался умнее всех? Он-то давно поселился у Жатаков. Конечно, конечно. Я себе пальцы кусаю, когда думаю, почему я не стал его соседом и по улу, и по мыслям. Злюсь я на себя и на всех, кто скитается по этим урочищам осенним, весенним, летним. Типишь Ербу вступил в спор. Чего ж ты хочешь? чтобы кочевой казах превратился в оседлого мужика? Думаешь, отучить его от дедовского способа хозяйство? Э, свет мой. Дедовский ты способ и довёл нас до нищеты. Кто в этом мире беднее галее всех? Дети казахов Посмотри на русских. У них есть города, деревни. А что у нашей бесчисленной бедноты? Одно утешение, что степи широкие и пустыни безлюдны. Катись куда хочешь, как перекати поле, пока тебя гонит степной ветер. И нет от тебя ни следа, ни добра. Как пена на озере возникнешь... И исчезнешь. Сегодня в лощине, завтра на холме. А где же следы, которыми ты можешь гордиться? Где знаки давшей жизни? Где наследство потомкам? Эти горькие вопросы Абай воспринимал так, словно они были обращены к нему, а не к Ерболу. Будто бы сам народ, измученный и обессиленный, стоял перед ним, надеясь на него, как на разумного сына, который один видит путь и спрашивал, куда же идти. А он, беспомощный, безответный, молчал и лишь терзался тоской. Как жестоки твои думы, Базыкет! Они жгут, как перебродивший яд. Не во мне перебродил этот яд, а в умах народа твоего. Оглянись кругом. Все души измучены этим ядом. Кто даст ответ и кто покажет путь к спасению от бед? Видно, не я. В малом я могу помочь. А всем исцеление... Не нахожу. И нахожу: от тобой мучит меня горе в базике. В горемычных старцев везде полно. А ты дай мне силы, пробуди во мне волю. Абай, осуждающе сказал Базаралы, глядя на друга ясным взглядом, в глубине которого пылал упрямый холодный огонь. За это время Одек принесла чайник, и мужчины придвинулись к скатерти. Задумчиво прихлёбывая густой чай, оба сидел молча. Вззрел повернулся к Ерболу, продолжая прерванную мысль. Значит, по-твоему, зло не в кочёвке, Ну, а все эти вот черные сборы и недоимки, которые вчера выколачивали из людей, на кого обрушились они лютым злом? Ведь на нищих да голодных. А если бы эти несчастные не таскались за баями по кочевьям, а жили бы вдали у жатаков и своим заработком, может быть, и не попали бы они в пасти тех волков. Он помолчал, вспоминая недавние горе. Видно, и тебя, Бай, разъерили, кобелки удар нанёс ты по кровавой пасти. Я так был доволен, будто не ты, а я это сделал. И жаль, что меня придавил этот тяжкий недуг. Ведь сколько народу они ввергли в горе. Будь я на ногах, я бы кинулся в бой, Пусть даже нашел бы в нем смерть. Что мне жалеть? Что беречь? Народ тогда бушевал в горе и гневе. Встать бы впереди них, Повести к справедливой мести, покорачь врагов лучше умереть вспыхнув на костре, чем долго гнить в одьме. Ербул одобрительно засмеялся. Э, Базике, ты жалуешься на болезнь, а на самом деле в тебе силы и гнева больше, чем в десяти других. Верно, верно, говорит Ербул. Поддержал Абай. Вот мы И крепки, и здоровы, и довольны собой, а ни разу не находили в себе столько воли и гнева. Тобой я сейчас горжусь, Базыке, а подумав о себе, о своих делах, только стыжусь. Не говори так, Абай, не думай так. Остановил его Базаралы. Ну, кто я? Крикун, горлан. Все мои подвиги на коне, в ударе Саила. А ты, ты трудолюбивый хлебороб. Ты сеятель. Народ получает от тебя семена новой жизни. Только одного желаю тебе. Пусть ложится твой путь всё шире перед тобой. Пусть идёт он всё выше. Пусть будет он широкой, верной дорогой, по которой потянется караван всего твоего народа. Абай только грустно покачал головой. В долгой беседе с друзьями он снова повторил те мысли, которые стали для него привычными которые он излагал в своих стихах. Да, он посвятил себя борьбе со злом. Он показывал людям страшный лиг его, разнообразный в неисчислимых проявлениях насилия, несправедливости, произвола. Но он не показал народу, что же такое само добро. Благо, не указал и светлого пути к нему, не указал пути упорной борьбы. Тяжелые мысли угнетали Абая. До позднего вечера друзья высказывали друг другу свои думы и мечты о честном служении народу, о его счастье. Полная луна уже освещала степь ярким серебристым сиянием. Вечер был теплый, Безветренный. Постель базаралы вынесли из юрты, гостям постелили тут же. Друзья улеглись рядом, молча прислушиваясь к дыханию степи, наслаждаясь спокойной мягкой прохладой. Луна нынче выглядела такой огромной, будто она особенно близко придвинулась к околу казалось, что-то привлекло её внимание на этом крохотном кусочке мира, и она спустилась со своей невообразимой высоты, чтобы получше взглядеться в это тихое горное ущелье. Затированный ею абай не отрывал глаз от сияющего диска. С дальнего края аула донеслась песнь, которую пели юные голоса. Временами её перебивали звонкий смех Возгласы, шумный разговор. Видимо, лунная ночь своим таинственным манящим призывом лишила сна молодёжь аула, и та устроила качели, затеяла весёлые игры. Звуки песни пробудили в душе Абая давние дорогие воспоминания. Его охватила жаркая волна, на тот же чувство грусти и сожаления безвозвратной потери, больно сжала его сердце. «О, пора юности!» — негромко сказал рядом Базаралы, как будто подслушав мысли Абая. «Да, куда ушла она?» Печально продолжил Абай. Исчезла и унесла с собой все, чем жила душа. А теперь рядом другая юность, чужая нам, непонятная. Базары посмотрел на Бэ с дружеским укором. Ну, так жаловаться можем только мы с Ерболом. Что же по-твоему, обайни с нами, а на тех давних качелях уже не беки? пошутил Ербол. А вы послушайте оба. Там поют твою песню, Абай. Поэтому я и говорю, что ты не с нашей старостью, а с той юностью. Слышите? Ербол, прислушавшись, негромко рассмеялся. «Привет тебе, Чернобровая», — сказал он. Долго о ней говорили, В молчании слушали пение, доносившее со скачелей. Восьмистишее письмо Татьяны, ты зрачок моих глаз, Песни Абая, рожденные то грустно и думая о народе, То порывом любящего сердца звучали там. Строки, рожденные вдохновенным трудом многих лет, Тоже воскресали в нежном полном чувство пения девушек в мужественных голосах юношей, в звонких, торопливых, порой сбивающихся перекличках подростков. Абай глубоко вздохнул от волнения. Базырыны громко заговорил о том, что давно хотел поведать своему другу. Ты сам-то понимаешь, Абай, что те слова, которые родились в твоём сердце, доходят до самой души народа. Живут в его устах. Я говорю о настоящем народе, О том, который ютится в этих серых юртах, Долочугах, начиная от малых воронят До старых иссохших беркутов. Ты с этим народом, С его юношами, и ты, юноша, С его старшими, и ты, Аксакал. А с тех пор... Когда узнали, как ты защищал ограбленных чёрным сбором, все увидели в тебе своего заступника. Народ жаждит твоих слов, твоих песен. Хочешь, скажу я о себе. А когда я был здоров, ты был для меня опорой. А теперь, когда я лежу в недуге, ты каждый вечер делишься со мной своими душевными тайнами. Вот кем стал ты для меня. Давно Абай не чувствовал такой полной радости, но всего того, что он сейчас переживал, не высказал. Он ответил лишь «Базыке, ты хедро одарил меня этими словами. Они дороже самого лучшего коня, самого сильного верблюда» те словно крылья мои укрепил. И если родятся ещё у меня песни, они родятся для тебя. В этих недосказанных словах был двоякий смысл. Обращаешься к Базарылы, а бы говорил всему народу. В этих словах была клятва Абая жить и творить на пользу народу и в помощь ему. В беседе с Базаралы тоскующая душа Абая получила новую силу, окрепла, как бы воскресла. И говоря о крыльях Абай дал понять, что в этот вечер вдохновение и поэтическая сила нашли ту опору, которой им не хватало. Базаралы понял всё, что хотел сказать Абай, и как бы принимая тайны его души, молча кивал головой, слушая его. То приподнятое настроение, в котором молодёжь швернулась из поездки в Кынур-Аулие, сразу же исчезло после встречи с Абаем оказалось, что за время их отсутствия неожиданно разразилась новая беда, которая могла разгореться большой враждой. Абай коротко рассказал им, что Оспан самым жестоким образом расправился с Уразбаем. Подробности этого Абиш Магаш, Дармен и Какитай узнали ночью от Акылбая, оставшегося в ауле. Произошло же вот что. Оспан, как я рассказывал позавчера, Абдрахман Магаш действительно помчался в Семипалатинск за Уразбаем, бежавшим туда из своего аула. Когда Оспан вместе с биями, елью басы, старшинами, писарями и посыльными приехал сюда, чтобы устроить съезд, У разбая в ауле не оказалось. Мало того, уезжая в город, у разбая зажег сразу два костра новой вражды. Во-первых, он оставил послание старейшинам всех аулов на берегу Сбалатовского озера, чтобы они не разрешали вас, пану, проводить здесь съезд. Во-вторых, он не могла, чтобы Заготовив приговоры двух административных аулов, зависящих от него, и поставив на них нужные печати, Уразбай повёз их к Семипалатинскому уездному начальнику, обвиняя оспана в самоуправстве. Между тем для оспана было чрезвычайно важно провести намеченный им съезд. Ещё не будучи волостным, Росбан везде и всюду говорил, что если ему достанется власть, то он будет справедливым правителем. Сипеть жалобы народа на уразбая и окружавших его откоминеров, которые вместе с ним обогащались, угоняя коней у соседних племён, принуждали его выполнить свои обещания. Прежним волостным обуздать уразбая было не под силу. Оспен понимал, что если ему удастся укротить неукротимых вожаков и зловить изворотливых грабителей, то влияние его в волости упрочится. Кроме того, оспен с давних пор ненавидил разбой и жульничество, считая их источником всякого зла в тобыкти. А с панопорядком побаивались. Высокий ростом, мощно, как богатырь сложенный, он производил большое впечатление на встречавшихся с ним людей. О нем ходило множество рассказов, похожих на легенды. Говорили, что он повалил на землю быка, кинувшегося на него пинком в нос, оглушил злую овчарку людоеда, пытавшуюся его растерзать. Было известно, что он вытащил из колодца упавшего туда бедавело верблюжёнка, ухватив его за горбы. Казалось, что эта могучая сила сочетается с решительным характером и порой бешеной вспыльчивостью. Редко кто пытался ему противоречить. С другой стороны, многих привлекали открытый характер Аспана, его щедрость и гостеприимство. Об этом тоже ходили рассказы. Говорили, что если кто-либо проедет мимо его аула, оспан посылал за ним в дегонку и с шутливой обидой спрашивал его: "Чем провинились перед тобой мои овцы, что ты не желаешь отведать их мяса? Скажи, кто ты такой? Откуда в тебя такая гордость?" что ты пренебрегаешь моим аулом. Так и жан, мой басар и другие за глаза высмеивали его. Люди не знают, как избавиться от разоряющих их гостей, а наша испан наоборот плачет, когда у него их нет. Когда испан приехал в аул у разбая и узнал, что тут произошло, Лицо его почернело от гнева. Не помня себя, он кричал на Спана, племенника у разбойя. Теперь я не успокоюсь, пока не достану разбойя. Хотя бы он сквозь землю провалился, я его разущу и притащу сюда связанного, как козлёнка. Спан ничего на это не ответил проводил его так же молча, как встретил. На тотчас послал в Семипалатинск Гонца. Волостной уехал чёрный от злобы, помчался напрямик, как кабан со скаленными клыками. Если попаstylesheet ему на глаза, обдерёт шкуру. Пусть уразбой не даст застигнуть тебя в расплох, чтобы после не горевать передавал он дяде. Господин действительно прямо с езбалатовского озера направился в город. Ехал он в повозке, запряжённой тройкой, но чтобы не задерживаться в дороге, взял с собой шесть свежих коней на поваду и двух джигитов. Меняя поочерёдно упряжки, он добрался до города меньше, чем за сутки, опередив генца Уразбай был в городе всего 2 дня. Он потратил их на то, чтобы с помощью адвоката и переводчиков подготовить свою жалобу. Утром того дня, когда приехал Аспан, Уразбай пришёл в канцелярию уездного начальника Казанцева с жалобой, уже переписанной на русском языке. В тот же след за ним в канцелярию вошёл Аспан, пыльный «В дорожной одежде».